Глава 30. Две великие войны. Подпись под фотографией. И снова вся Европа против России. Между Первой и Второй мировыми войнами исследователи находят много сходства. Хотя такие параллели не случайны. И проявляются они не только в составе воюющих коалиций, в масштабах боевых действий, в общих чертах планов. У истоков обеих войн стояли одни и те же силы. Противостояние Запада и России прослеживается из глубины веков. Массированные крестовые походы для уничтожения нашей страны предпринимались далеко не один раз. Можно вспомнить времена Ивана Грозного, Многонациональные полчища польско-литовского короля Стефана Батория, в союзе со шведами, датчанами, еще и с Османской империей и ее вассалами, нахлынувшие на Русь при поддержке и финансировании со всей Европы. Примерно то же случилось в смуту. И при Петре I, Карл XII, шел на нашу страну, будучи союзником Польши, Франции, Англии, Голландии. Война 1812 года – вообще нашествие двунадесяти языков. В составе 650-тысячной великой армии Наполеона крушить и грабить Россию шли французы, поляки, бельгийцы, голландцы, итальянцы, швейцарцы, хорваты, словенцы, испанцы, португальцы, австрийцы. А в их войсках служили и венгры, чехи. Словаки, Галицийцы, Прусаки, Саксонцы, Баварцы, Вестфальцы. Потом Восточная война 1853-1856 годов, когда на нас полезли Англия, Франция, Турция, Сардинское королевство, корпуса добровольцев из Германии и Швейцарии при поддержке и вооруженном шантаже Австро-Венгрии, Пруссии, Дании. А во второй половине XIX века Из россыпи мелких государств возникла Германия. Сильная и агрессивная. Лучшим орудием против России выглядела теперь она. Но Германия угрожала и западным державам. Становилась для них и торговой, экономической соперницей. А Россия эта оказалась гарантом мира в Европе, не позволяя немцам и их сателлитам раздавить Францию, Бельгию, Нидерланды, развивать экспансию на Балканы. Но могущественные финансово-политические группировки Запада Который русский философ Иван Александрович Ильин назвал мировой закулисой, нашли оптимальный вариант. Не просто столкнуть Германию с Россией, а при участии других заинтересованных государств. Глобальная война могла реализовывать их собственные геополитические планы, а одновременно сулила сверхприбыли. Среди немцев раздувалась русофобия, внедрялись теории пангерманизма. Они уже имели много общего с нацизмом. Пропагандировалось превосходство германской расы. теории жизненного пространства на Востоке, строились проекты насильственного переселения низших народов, наращивалось вооружение, а Россию принялись усиленно втягивать в союз с Англией и Францией для противодействия угрозе. По-своему готовились к войне и в США. В 1912 году президент Вильсон добился отмены закона о запрете вывоза капиталов за рубеж. В 1913 году создал Федеральную резервную систему. Олигархи Уолл-стрита уже нацеливались наживаться на займах и поставках сражающимся сторонам. В 1914 году загрохотала война, которую в то время называли «Великой» или «Второй Отечественной». Что ж, наши солдаты и офицеры действительно поднялись на защиту Отечества. Они дрались героями, и не их вина, что победить им не позволили. Иностранные политики, дипломаты, агенты организовывали оппозицию царю, плели заговоры. Ну а США, сохраняя нейтралитет, невиданно разбогатели на военных поставках, превратились из мирового должника в мирового кредитора. Но следовало пожать и плоды победы. В Белом доме в ходе войны вызрел так называемый план Хауса по имени советника Вильсона, направлявшего его политику. Нашу страну предстояло обвалить и разрушить. Задолго до Бжезинского Хаус поучал, остальной мир будет жить более спокойно, если вместо огромной России в мире будут четыре России. Одна Сибирь, остальные – поделенная европейская часть страны. Хаос откровенно рассуждал. Если не обсуждать условия мира с другими союзными державами, то наша страна и Англия окажутся в состоянии диктовать условия. И в результате предстояло построить новую мировую систему, в которой будут лидировать США. Добиться этого предполагалось не военными средствами, а финансовыми, экономическими и пропагандистскими. Провозгласить приоритетом всей международной политики демократические ценности, внушать, что причиной войны с колоссальными жертвами, стала плохая демократия в Европе, а избежать аналогичных катастроф в будущем позволит только истинная демократия. При подобном раскладе США выдвигались на роль мирового учителя демократии и мирового арбитра, получали право влезать в дела других государств, оценивая, достаточно ли они демократичны. Для этого создавалось мировое правительство, Лига наций. Хотя данные планы исполнились лишь отчасти. Были взорваны революциями Россия, Германия, Австро-Венгрия, Османская империя. Антанта торжествовала, перекраивала мир. Но и господство Америки все-таки не состоялось. Европейская закулиса была еще достаточно сильна, опытна. Против Вильсона организовали кампанию у него на родине. Сенат не утвердил Версальский договор и вступление США в Лигу наций. Основной выигрыш урвали Великобритания и Франция. А Россия стала советской, но не распалась. Выползла из разрухи, заново строила мощную промышленность. Для воплощения неудавшихся замыслов требовалась еще одна война. Первый контакт американцев с Гитлером отмечен 20 ноября 1922 года. Он был еще никем, лидером крошечной партии в Баварии. Но к нему в Мюнхен приехал из Берлина помощник военного атташе посольства США Труман Смит. Беседовал о его взглядах, представил начальству доклад. Бывший канцлер Германии Брюнинг в своих мемуарах сообщал, одним из главных факторов восхождения Гитлера было то обстоятельство, что он с 1923 года получал крупные суммы из-за границы. В 1924 году для восстановления экономики Германии был принят американский план Дауэса. Немцам выделялись огромные кредиты. В проекте участвовали финансовые столпы США: Морган, Барух, Варбурги, Кан, Мельхиор, Рокфеллеры, Дилон. При этом американские корпорации активно внедрялись в германскую промышленность, становились совладельцами предприятий, создавались с немцами совместные фирмы. Когда рамки плана Дауэса исчерпались, был принят новый план Юнга. А рядом с Гитлером появились несколько характерных фигур: финансовый гений Ялмаршахт. Главный экономический советник Фюрера Вильгельм Кеплер, банкир Курт фон Шредер. Отметим: отец Шахта был американским бизнесменом. Банкирами в США были два его брата и три дяди. Кеплеру принадлежали 50% акций заводов футопленки Одинверке, а другие 50% американской фирме Истмен Кодек. Родственники Шредера заправляли в банках Скордерс в Лондоне и Джей Генри Скордер Банк Траст Гоу в Нью-Йорке. Кроме того, Шредер был зятем Шницлера, хозяина концерна ИГ «Фарбин Индустри», который состоял в картельной связи с рокфеллеровской компанией «Стандарт Ойл. Эти лица возглавили кружок Кеплера. Позже его назовут вторым правительством Германии. На волне Великой депрессии американские олигархи провели на пост президента США Рузвельта, и вокруг него обозначилась та же команда, которая раньше окружала Вудро Вильсона. Хаус, Барух, Варбурги и другие. А в Германии этот же кризис позволил привести к власти Гитлера. Посольство США в Берлине 23 сентября 1930 года доносило в Госдепартамент. Нет сомнения в том, что Гитлер получает значительную финансовую поддержку от крупных промышленников. Влиятельные финансовые круги оказывают на канцлера давление, чтобы предпринять эксперимент и допустить нацистов к власти. Как раз сегодня получены сведения из обычно хорошо информированных источников, что представленные здесь американские финансовые круги проявляют большую активность именно в этом направлении. Это официальное дипломатическое свидетельство самих американцев. А после победы нацистов Шахт сразу же отправился в США, встречался с президентом Тузами Уолл-Стрита, убеждая их, что нет в мире более демократического правительства, чем правительство Гитлера. В Германии уже царил кровавый террор, но ему верили, выделили дополнительные займы. По старым кредитам договорились сократить платежи, а потом вообще прекратить. Не Небывалый случай, чтобы американские взаимодавцы вот так за здорово живешь, согласились огромные долги простить. Когда и где такое бывало? Но и в Англии шахта встретили столь же благосклонно, отвалили почти миллиард фунтов. А в обратном направлении, Гитлеру... ринулись американские предприниматели. В августе 1933 года с ним встретился глава фирмы International Telephone and Telegraph Corporation Состенес Бен, и его дочерняя компания Лоренс приобрела 28% акций заводов в Фокке-Вульф. Стандарт Оил начала строить в Гамбурге огромный нефтеперегонный завод для производства авиационного бензина. Концерн General Motors входил в единый картельный организм с фирмой Opel. Вложил 30 миллионов долларов в предприятие ИГ «Фарбин Индустрии». Морган финансировал строительство и расширение авиационных заводов. Развивать гитлеровскую индустрию помогали и англичане. Причем американцы проворачивали свои дела, не привлекая особого внимания. А британская дипломатия открыто поддерживала нацистов на международной арене. Как противовес коммунистической опасности, представляется многозначительным еще одно совпадение – Гитлер окончательно утвердился у власти летом 1934 года. Разгромил оппозицию штурмовиков. Умер президент Гинденбург. 1 августа фюрер издал закон о совмещении постов рейс-канцлера и президента. Отныне никто не мог сместить его. И в этот день, 1 августа 1934 года, в Швейцарии был принят беспрецедентный закон о тайне банковских вкладов. Теперь ее не могли раскрывать даже по решению суда. Уже никто и никогда не мог узнать, какие средства и откуда потекут через швейцарские банки в Германию. А потом потекут из Германии. Потекут прибыли, даже во время войны. Потекут колоссальные ценности, награбленные нацистами по всей Европе. Куда они делись? Разбогатела во Второй мировой лишь одна держава – США. Сталин многое знал о закулисных делах. Знал он и о механизмах развязывания Первой мировой войны. Этим во многом объясняется его поведение накануне грозных событий. Убедившись в лживости и двурушничестве Англии и Франции, Иосиф Виссарионович Расторг-Альянс с ними стал наводить мосты с Германией, противоположность царю, и мобилизации не объявлял, приказывал не поддаваться на провокации. Ведь как раз мобилизация в России стала для кайзера поводом объявить войну в 1914 году. Но Гитлер реализовывал старый план Шлиффена, примененный в прошлой войне. Сперва сокрушить западных противников, а потом перебросить все силы на восток. Только на основывал свои выкладки на скрупулезном расчете пропускной способности железных дорог, разницы сроков мобилизации в России и Германии. Фюрер же полагался на более надежные средство — дипломатические обманы. А провокации ему не требовались. Он напал без повода, без объявления войны. Да, эта схватка тоже стала великой. и отечественный. Но представлять дело так, будто Советскому Союзу пришлось вести единоборство с Германией, было бы совершенно ошибочно. Нет. На Россию двинулся очередной крестовый поход всей Европы. Вместе с немцами на российских фронтах действовали две финских, две румынских армии. Венгерская армия и отдельный корпус. Итальянская армия и отдельный корпус. Словацкий корпус. Болгарские летчики. Хорватские моряки. Да и в рядах гитлеровских войск Служили не только уроженцы Германии. Австрия, Эльзас, Лотарингия были включены в Третий рейх. Здешних жителей призывали наравне с немцами. Но и граждане оккупированных стран шли крушить русских очень охотно. В рядах вермахта и СС одних лишь поляков служило полмиллиона. Чехов в советском плену насчитали 70 тысяч. Это не считая погибших, уволенных по ранениям, попавших в плен к американцам с англичанами. Атлантический вал обороняли части из Чехов. Голландская, две бельгийских, две скандинавских, французская дивизия СС сражались порой лучше германских. Три дивизии вермахта и СС были укомплектованы хорватами. Гитлеровцам присоединились 50 тысяч добровольцев из нейтральной Испании, 1300 нейтральных швейцарцев, добровольческие полки из нейтральной Швеции. Не считая сопровождения ее нейтральным флотом германских конвоев, и уничтожение советских подводных лодок. Потом добавились коллаборационисты. Две украинских, две латышских, эстонская дивизия СС, казачьи соединения, кавказские, туркестанские, крымско-татарские формирования и так далее, и тому подобное. Но и те жители Европы, кто не надел мундиры, добросовестно служили Гитлеру. Промышленные гиганты Франции, Чехии, Бельгии, Голландии выплескивали потоки оружия. Нацисты получили уникальную возможность не считаться с потерями техники, неограниченно засыпать русских бомбами, снарядами, опустошать сплошными очередями магазины автоматов, вставляя новые. Вот такое нашествие, такой крестовый поход нашей стране довелось испытать впервые. Она была на волосок от гибели и все-таки выдержала. Выстояли солдаты, преграждавшие собой дорогу бронированным лавинам. Выстояли голодные старики, бабы и ребятишки, пригавшиеся в саху. или занимавшие у станков места мужчин, ушедших на фронт. А попросту говоря, Господь уберег. Разве могло без него такое свершиться? Врага остановили, а потом и погнали назад. Однако казалось, что и планы американской закулисы сбываются. В ходе войны СССР подспудно втягивали в систему нового мирового порядка, который готовили США. За помощь по Ленд-Лизу наша страна 1 апреля 1942 года вошла в состав объединенных наций. Хотя ООН была воплощением старой масонской идеи мирового правительства, шагом на пути глобализации, США со своими клиентами заведомо обеспечили себе большинство голосов в ООН. На Ялтинской конференции была принята декларация об освобожденной Европе, где во главу угла ставились принципы демократии. Сталин согласился, не увидел ничего плохого. Но США нацеливались на мировое господство, как раз под флагом защиты демократии, поскольку сама Америка выдвигалась на роль мирового контролера, используя для этого ООН. Война и гитлеровская оккупация разорили большинство европейских стран. Англия влезла в долги к США. Ее гигантская колониальная империя стала разваливаться, как и французская, голландская. А уж Советский Союз пострадал больше всех, лишился шестой части населения. Материальный ущерб составил третью часть всех национальных богатств нашей страны. В руинах лежали 1710 городов и поселков. Было уничтожено свыше 70 тысяч деревень и сел, 65 тысяч километров железнодорожных путей, 32 тысячи заводов и фабрик. Зато США невиданно разбогатели на войне, точно так же, как на Первой мировой. Их людские потери были минимальными. На территории Америки не разорвалась ни одна бомба. Теперь другие государства должны были пристраиваться в ее фарватер. Сразу по окончании войны президент Труман не постеснялся уже и открыто озвучить амбиции США. Победа поставила американский народ перед лицом постоянной и жгучей необходимости руководства миром. Закрепить глобальный диктат США должны были два плана – Баруха и Маршалла. Первый предусматривал ядерную монополию Вашингтона. Второй – крупные американские займы для восстановления разрушенного хозяйства. Но с установлением экономической зависимости от США Советский Союз оба плана отверг. Игры союзников, сотрудничества сменились открытой враждой. 18 августа 1948 года Совет Национальной Безопасности США издал директиву 20/1 «Задачи в отношении России». Был принят план «Чериотер». При корректировках название менялось на «Флитвуд» – «Дропшот». Нападение на СССР с ядерными бомбардировками. Начало войны намечалось на 1949 год. Потом сдвинули на январь 1950 года. Как раз в рамках подготовки к ней в апреле 1949 года был создан блок НАТО, куда вошли США, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Португалия, Исландия и Канада. И все-таки планы западной закулисы о создании новой мировой системы под предводительством Америки оказались сорваны. Потому что Советский Союз вышел из войны не измочаленным, не на костылях, как и виделось режиссером трагедии. Он вдруг вышел усилившимся. Нет. Он усилился не банковскими счетами, не ростом благосостояния. Какое уж тут благосостояние среди развалины голода. Но война сплотила людей. Победа подняла их дух. Расчеты Запада на блокаду поставок, на кризис и развал советской экономики не оправдались, произошло настоящее чудо, не менее впечатляющее, чем при схватке с нашествием Гитлера. Без всяких займов и иностранной помощи, героическими усилиями всего народа, наша страна всего за одну пятилетку не только преодолела послевоенную разруху, но и уровень производства на 73% превысил до военной. Вовремя успели и советские ученые. В августе 1949 года. Поднялся атомный гриб на полигоне под Семипалатинском. СССР получил собственное страшное оружие. А ответных ударов Америка боялась. Она желала воевать так, чтобы самой оставаться в комфорте и безопасности. Как в обеих мировых войнах. Мир стал не однополярным, а двухполярным. Началась холодная война.